Глава 16. Синхронизация Пока челюсти пережевывали армейский пищевой рацион, мозг переваривал схему развития, предложенную симбионтом. У Синта было время изучить меня и подобрать оптимальную тактику прокачки. Полноценный симбиоз в его изначальной версии по своей эффективности значительно превосходит тот, что практикуют нейросы. Симбионтов не зря называют помощниками. Они заинтересованы, чтобы носитель жил как можно дольше и становился сильнее. Тогда перед ними откроется множество возможностей для познания мира. А симбионты невероятно любопытны. Они подсказывают носителю лучшие решения – Могут предупредить об опасности, которую он не заметил, рассчитать оптимальную траекторию движения в различных ситуациях и вывести проекцию на сетчатку. Помимо очевидных плюсов симбиоза двух видов, есть и скрытые. Пищей для симбионтов, как я и предполагал, являются мертвые клетки носителя. Они очищают организм от всех шлаков и ускоряют метаболизм в разы а поврежденные и мертвые участки восстанавливают при помощи нейритов, считывая информацию из ДНК-носителей. Нейриты — это мельчайшие энергетические клетки, которые являются одновременно руками симбионта и универсальным строительным материалом, способным принимать любую форму. Те шипы, которыми в нас стреляют арчеры, сформированы из нейритов. Насколько я успел понять, чем выше функциональный уровень симбионта, тем больше доступных для материализации вариантов. С этим вопросом все довольно сложно, да и требуется специализация конструктора. Вот пусть Вика и разбирается. Помимо этого, симбионты стимулируют развитие когнитивных функций мозга-носителя. Их энергоструктура встраивается в нейроны носителя и за счет этого контакта повышает их работоспособность в разы. Вот почему анализ поступающей информации заметно ускорился. Но такой гармоничный симбиоз возможен лишь до тех пор, пока носитель следует жизненным принципам мирной расы симбионтов. При определенных обстоятельствах, когда носитель проявляет склонность к необоснованной агрессии к окружающим или начинает проводить опасные эксперименты с нейроэнергией, то сначала следует предупреждение. И если носитель не останавливается, то симбионт начинает предпринимать меры по противодействию. Нет, перехватить управление над телом симбионт не способен. Но вот остановить процесс обновления клеток организма-носителя, что со временем приведет к его старению и смерти, вполне. Да и при помощи мелких пакостей, типа дезинформирующих иллюзий, появляющихся в самый неподходящий момент, или громких звуков во время отдыха, симбионты могут сделать жизнь невыносимой. Вот так проводишь какой-то опасный эксперимент, где нужна полная концентрация внимания, А симбионт проецирует рядом обнаженную особь противоположного пола, что начинает соблазнительно танцевать. Или наоборот, сгенерирует иллюзию жуткого монстра, который неожиданно выпрыгивает из дальнего угла. Волей-неволей дернешься. Но в условиях войны с нейросами какие-либо ограничения со стороны симбионта вряд ли последуют. Они хоть существа и мирные, но, как оказалось, довольно мстительные и хотят поквитаться с фиолетово-кожими уродцами не меньше людей. И такое взаимодействие существенно облегчит процесс выживания в новом и чрезвычайно опасном мире, полном жутких кровожадных монстров. У остальных друзей, к сожалению, не будет такого помощника, ведь копия синта — это всего лишь оболочка симбионта, интерфейс и возможность оперировать возможностями их вида, но на более высоких уровнях развития появятся варианты это изменить. Синт не стал вдаваться в подробности, сейчас для этого точно не время. Но основная проблема в том, что организм человека слишком несовершенен. Для полноценного взаимодействия с симбионтом требуется произвести ряд модификаций. На втором уровне нейросимбионта появилась возможность провести несколько полезных модификаций глаз, благодаря которым синт сможет выставлять специфические маркеры в пределах моего восприятия, подсвечивать уязвимые точки на телах зараженных или улавливать нейроэнергетический след врагов. Для этого нужно как минимум открыть характеристику восприятия, а во время изменений глаза носителя будут как бы перенастраиваться что сопровождается перебоями в работе зрения. В условиях рейда это недопустимо, поэтому модификацию глаз оставил на вечер. Синд одобрил мое решение в первую очередь освоить нейроэнергетические умения, но предложил внести небольшие изменения в мой изначальный план. Модификация реактора занимает много времени, 5 часов. Зато прокачать нейростелет до нейрокинжала можно мгновенно, и энергии на его воплощение нужно как раз 200 нейр. Улучшение умения стоит 15 тысяч нейритов, но такая трата оправдана. 20-сантиметровое лезвие нейрокинжала – это уже грозное оружие ближнего боя, способное как покромсать зомбаков, так и проплавить обшивку корпуса танка. Придется улучшить нейрожелезу до второго уровня, но это всего 5 минут. Каст кинжала даже на втором уровне нейрорецепторов занимает 20 секунд. Но за счет маленькой хитрости с дополнительной колонией рецепторов, подсказанной синтом, это время сократится вдвое. Для дальнейшего развития все равно нужно увеличивать число колоний в одном месте. Так что чем раньше начать это делать, тем лучше. Единственное условие – две колонии нейрорецепторов должны располагаться на удалении не более чем 3 см друг от друга. Последнюю доступную колонию синт предложил вырастить на левой руке и после модернизации реактора активировать умение нейрощит, которое появилось в списке доступных после перехода симбионта на второй уровень. Умение позволяет создать сгусток нейроэнергии, способный отразить даже удар энергетическим клинком, а обычную пулю расщепляет на атомы вообще без проблем. Когда все необходимые манипуляции были завершены, запустил модификацию кожных покровов, ведь плюс 10% к прочности и скорости регенерации – это отличный бонус. От увеличения силы или ловкости сейчас толку будет не очень много. Мы вооружились до зубов и вряд ли подпустим зараженных на близкую дистанцию. Но вот от арчеров пока защиты нет, и лишних дырок в своем теле получать очень не хочется. Да и к тому же для боевой трансформации кожи, о которой говорил Синд, требуется наличие этой мутации. Первая активация модернизированного оружия произвела сильное впечатление на Андрея и Воронцова. Я и сам не ожидал, что как только я перемещу правую колонию нейрорецепторов на ладонь и выращу рядом еще одну, после мысленного приказа они начнут быстро формировать в руке настоящий энергетический кинжал. Две струйки энергии, исходящие из колонии нейрорецепторов, Очень быстро сформировали рукоятку и лезвие, причем отличающихся друг от друга по цвету. Рукоятка уходила ближе к коричневому спектру, тогда как лезвие было по обыкновению синее. Но самым удивительным было то, что кинжал оказался осязаемым. Я спокойно сжал рукоятку, которая, как пояснил Синд, была сформирована из небоевого спектра нейроэнергии. Лезвие же, как и стилет до него, еле заметно подрагивало опасной синевой, готовое в любое мгновение прожечь тело врага насквозь. Долго созерцать по-настоящему волшебный кинжал было некогда. В дверь уже достаточно давно долбились зараженные, которым хватило мозгов проследить, куда от них сбежала вкусная еда. И пока их не набежало слишком много, Нужно зачистить местность. Пока я общался с симбионтом, Андрей с прапором набили по 20 магазинов для АК каждому, емкостью на 60 патронов, что в сумме дало нам по 1200 смертоносных выстрелов. Распихал магазины по карманам разгрузки и, следуя подсказкам всезнающего синта, проверил работоспособность автомата за что удостоился уже привычного одобрительного хмыка от Воронцова. К ПБшке я взял всего три магазина, помимо снаряженного. Свободных карманов разгрузки оставалось все меньше, а нужно еще прихватить с собой несколько гранат. Вот теперь, полностью экипированный, я, наконец, почувствовал себя уверенно. Пусть моя меткость пока оставляет желать лучшего, но как только прокачаю автоприцел, это изменится. Выйти из здания арсенала нам удалось с большим трудом. За те 15 минут, что мы там находились, зараженных набежало столько, что пришлось выкашивать их гранатами. Благо имелись зарешеченные окна, через которые это удалось сделать относительно безопасно. На открытом пространстве все изменилось. Современные пристреленные автоматы с коллиматорными прицелами — это грозное оружие. По крайней мере, против нулевок и гулей. А уж если его держит в руках меткий стрелок, как единственный обладатель регенерации я шел первым. «Отшипав глаз, меня это, конечно, не спасет, но возможности синта по обнаружению скрытых врагов превосходят мои, так что продвигались достаточно спокойно». Воронцов довольно неплохо обращался с автоматом, но даже кадровому военному было далеко до снайперской стрельбы Андрея. Парнишка умудрялся класть пули в головы зараженных с 50 метров. Кангарам автопарка вышли минут через 20. Время уже поджимало. Зря я, наверное, начал процесс внедрения копии симбионта, но сделанного уже не изменишь, придется ускориться. Воронцов повел нас окружным маршрутом, который пролегал вдали от казарм, чтобы минимизировать риск наткнуться на скопление зараженных. Прапорщик сообщил, что на момент атаки нейросов В части находилось больше двух с половиной тысяч срочников, плюс офицерский состав. Ангары, где базируется армейская техника, попали под метеоритный дождь и зияли сотнями довольно крупных пробоин. Впрочем, как и прилегающая к ним заасфальтированная территория. Сохранность техники вызывала серьезные опасения. Но надежда отыскать исправный бронеавтомобиль оставалась. Не меньше четырех сотен зомбаков, как и при входе в часть, пытались выковырять осколки инопланетного металла из асфальта, рассредоточившись по довольно обширной территории. И это была проблема. Положить такую толпу быстро не представляется возможным. Тут был бы очень кстати упомянутый Воронцовым КПВТ. «Техника заправлена?» — уточнил я. «А его знает!» — признался прапорщик. «Что-то в баках быть должно, а так надо на склад ГСМ заскочить. Без топлива далеко не уедем». «Предлагаю пробиваться к ангарам и разбираться на месте. Плохо, что все они открыты. В помещении отбиваться от тварей сложнее, но выбора нет». Зараженные отреагировали на наше появление дружным утробным урчанием. Бросив свое занятие, они уперли в нас взгляды своих кроваво-красных глаз и поковыляли выполнять заложенную нейросами директиву, согласно которой они должны уничтожить приоритетные цели любой ценой. Пришлось резко ускориться, чтобы оказаться возле ангаров раньше основной массы тварей. Чтобы не тратить патроны, стреляли одиночными и с малой дистанции, чтобы наверняка не промазать. Делать это на бегу было чертовски сложно. Только в голливудских фильмах бравый вояка, прильнув к прицелу на огромной скорости, точно поражает всех врагов в округе. Реальная жизнь, как я уже не раз говорил за последние дни, довольно паршивая. «Да мне намного легче работать нейрокинжалом, чем попасть пулей в постоянно дергающуюся черепушку мутанта. И это еще тут нет собак. Хватит жаловаться на жизнь», — подал голос Синт. «Кидай гранату в толпу слева. Очень похоже, что среди них есть арчер». «Граната!» — предупредил я остальных и кинул зеленый шарик в указанную симбионтом сторону, предварительно выдернув чеку. Поскорее бы модифицировать глаза. Без цели указания не всегда получается сразу определить нужное направление. Опыта в этом деле у меня, естественно, не было. Но кинуть небольшой предмет в нужную сторону мне удалось. Громыхнуло, и осколки гранаты выбили из невидимости притаившегося среди толпы арчера, сплошь покрытого чешуей, которого метким выстрелом уложил Андрей. Эх, столько нейритов пропадает, посетовал я. Эм, я забываю, что ты совсем еще зеленый и не прошел ознакомительный курс. Есть базовое умение нейрозахват. Оно создает энергетическое поле, притягивающее нейриты. На первом уровне радиус сбора всего метр, но оно работает в пассивном режиме. И достаточно несколько секунд находиться рядом с трупом зараженного, чтобы умение поглотило нейриты. «Стоит пять тысяч. Изучить?» «Ты еще, блин, спрашиваешь?» Набросился на синта я. «Конечно, изучай и сразу активируй. Пусть работает. Потом меньше возиться придется». Метр — это, конечно, очень мало. И в условиях такой толпы рисковать не стоит. Но по мере развития умения радиус действия увеличится. Его стоило изучить уже ради того, чтобы не касаться трупов мутантов и почему я не наткнулся на него раньше потому что ты вообще крайне поверхностно отнесся к ознакомлению с интерфейсом управления симбиозом продолжил мудеть синд перебранка с симбионтом не мешала мне отстреливать зараженных и продвигаться вместе с отрядом к первому ангару андрей держи выход постарайся не подпустить зараженных а мы осмотрим технику скомандовал я, и вслед за Воронцовым забежал внутрь ангара через распахнутую створку ворот. В глаза сразу бросились обильные пятна крови, обрывки одежды и кости, что валялись на полу. Много костей. Явно тут сожрали как минимум десяток бедолаг. Но кроме нулевок никого более опасного не видно, а вот техника сильно пострадала. Пока воронцов отстреливал зараженных, я осмотрел ближайший БМП, в который угодило сразу несколько осколков инопланетного металла. Он пробил броню насквозь и образовал в полу аккуратное отверстие. Нечего даже и мечтать завести эту машину. Этот уже металлолом. Прикрой, воронцов! Нужно проверить целостность остальных, крикнул я прапорщику. Звуки стрельбы в помещении больно отдавались по ушам, и приходилось кричать, чтобы напарник услышал. Удача нас покинула. Все, что было в первом ангаре, уже никогда не сдвинется с места. Метеоритный дождь накрыл этот район очень плотно, а третий уничтожал любую преграду на своем пути. Лишь земля могла остановить этот уникальный для земли металл. «Бежим ко второму ангару!» — скомандовал Андрею и первым начал пробивать тропу среди живого моря зомбаков, тянущих к нам обнаженные костяные обрубки, в которые превратились их кисти. Сзади пыхтел и матерился Воронцов, но не забывал нажимать на спусковой крючок автомата. Андрей двигался в центре и по эффективности действий затмевал нас обоих вместе взятых. Я уже было подумал, не отдать ли своему бойцу все оставшиеся снаряженные магазины, а самому активировать нейрокинжал, но решил повременить. Внутри здания с автоматом будет спокойнее. Во втором ангаре обнаружились танки. Понятия не имею, как они называются, но даже беглого взгляда на некогда грозные боевые машины хватило, чтобы лицо скривилось от досады. И здесь нам ничего не светит. Метеоритный дождь уничтожил танки с такой же легкостью, что и легкобронированные машины. У меня создалось впечатление, что инопланетный металл прошил толстую танковую броню без какого-либо сопротивления. По всей видимости, при входе в атмосферу планеты высокая температура активировала нейроэнергетический поражающий фактор. Такая опция есть в металлах, которые создаются из неритов пояснил Синт, когда увидел тонкие отверстия в броне танка. Если в следующем ангаре не найдется исправной техники, нужно возвращаться к арсеналу. Патронов осталось не так уж и много, да и Андрея скоро должна скрутить активация интерфейса. Немного обнадеживало отсутствие упомянутых воронцовым «Тигров». Значит, шанс, что их все же доставили в часть, еще остается. Следующий ангар визуально был более сохранен, чем предыдущий, и нам наконец-то повезло. Пробежавшись вдоль рядов техники, в самом конце обнаружил пять новеньких бронемашин, которые значительно отличались от всей остальной армейской техники. Взмолившись всем богам под прикрытием прапорщика, который практически без остановки отстреливал набившихся в ангар нулевок, я начал осмотр. Первую машину отмел сразу, обнаружив узкую пробоину на капоте. Осколок наверняка повредил двигатель. Следующую тоже забраковал. Встав на подножку, увидел пару пробоин на крыше. А вот третья визуально выглядела целой. Дверь была заперта, а ключ, как и говорил прапорщик, нашелся в бардачке. Мысленно выдохнув, провернул его в замке зажигания. И на лице появилась торжественная улыбка. Мощный мотор заурчал, словно дикий зверь, готовый в любой момент броситься в атаку. «Один есть!» — крикнул я Воронцову. «Возвращаемся к арсеналу, пополняем боекомплект и уже тогда завершим зачистку», — предложил я. «Добро!» — коротко буркнул прапорщик и, запрыгнув на подножку машины, продолжил отстреливать зараженных которых не становилось меньше. Нейтритий приманивал их словно магнит. Сюда, похоже, стекаются все зомбаки части, так как концентрация инопланетного металла здесь самая большая. Подобрав Андрея, вдавил педаль газа в пол. Тяжеленная бронемашина с невероятной легкостью плющила тела зараженных, и вырваться из окружения удалось без приключений. «Надо будет проверить оставшиеся ангары», — вытирая со лба обильно выступивший пот, пропыхтел прапорщик. «Может, еще что уцелело?» «Обязательно проверим», — согласился я. «Времени у нас много. Нужно за первую ходку постараться вывести как можно больше всего полезного. Не факт, что получится вернуться сюда завтра». У арсенала зомбаков поубавилось, поэтому зачистить остатки не составило особого труда. Но бросать машину без присмотра было нельзя. Если твари повредят колеса, то с заменой будут большие проблемы. Поэтому подогнал тигр вплотную ко входу в арсенал и открыл заднюю дверцу для удобства погрузки, а Андрея поставил на охране. В крыше бронемашины есть люк, через который удобно контролировать местность. Воронцов пошел искать на складе штатный пулемет, который устанавливается в специальные крепления на крыше. Так что скоро у парнишки получится освоить новую игрушку. Андрея скрутила активация интерфейса через пять минут, и я сменил его на посту. «Должен признаться, что стрелять по зомбакам, когда у автомата есть упор, значительно проще. Сглаживается эффект трясущихся рук». «Юль, вы там как?» Настроив рацию на нужную частоту, вышел на связь с сестрой, пока обстановка немного успокоилась. Дэну разорвал руку Гуль, но я его подлатала, даже следа не осталось. Тут же начала отчет сестра. «А так довольно спокойно». Организовали на заборе несколько точек и отстреливаем собак, которых в округе стало гораздо больше. Приходила парочка огров, но и с ними проблем не возникло. Похоже, зараженные могут нас чувствовать, по крайней мере, некоторые. Активность возле нашего участка заметно возросла. Интерфейс у ребят нормально встал? Да, мы уже набрали нейриты и открыли регенерацию, так что слабые твари нам не страшны. Дэн стал бойцом. И Вике хватило интеллекта для техника. У вас как дела? Коротко пересказал сестре наше похождение, закончил сеанс связи. Главное, что с ними все в порядке и можно спокойно продолжить разграбление части. У меня интеллект, шестерка, послышался голос Андрея, который пришел в себя. Не проблема. Можно принудительно повысить характеристику, но предупреждаю, это больно. Потерплю буркнул парнишка. Только не вздумай делать это прямо сейчас. Если бы не Мэнни, я бы точно коньки отбросил. Так что потерпи до нашего возвращения. Можешь заступить на пост. Вдвоем с Воронцовым мы справимся быстрее. Могу. А пулемет уже установили? Заканчиваем, усмехнулся я. Тебе вы лишь пострелять. Вдвоем справиться с загрузкой весьма объемного кузова тигра удалось гораздо быстрее. Пока мы с Воронцовым в мыле таскали тонны боеприпасов, неестественно мертвую тишину, то и дело разрывали пулеметные очереди. Андрей умудрялся точно стрелять даже из пулемета. Парнишка обладал какой-то сверхъестественно-убийственной точностью он чувствовал любое оружие чуть ли не на интуитивном уровне у него тоже есть ген древних вдруг заявил симбион я потерял контакт с внедренной копией практически сразу стоп этого не может быть только что ко мне поступил запрос на синхронизацию сознания от симбионта андрея что ты же говорил что копия является простой оболочкой до этого мгновения так и было Синхронизация сознания у и симбионта случилась на самых ранних этапах становления, практически сразу, как мы начали осознанно мыслить. Этот процесс начали два первых разумных симбионта и очень быстро подключили всех, еще неразумных соплеменников, тем самым поделившись с ними своей энергочастичкой и даровав им коллективное сознание. Подтверждаю запрос на синхронизацию, нужно во всем разобраться. Я могу на какое-то время пропасть, но весь функционал интерфейса у тебя останется. Следуй составленному плану развития. Постарайся выжить любой ценой и не дай убить Андрея. Теперь от вас зависит судьба не только расы людей.